Глава вторая Тышека, на груди которого был красной краской, написан позывной «Мортимер», сделал шаг вперед и резко выбросил руку, протянул мне старый дедушкин револьвер. Я осторожно взял оружие и тут же внимательно его оглядел Не повредили ли мою семейную реликвию? Слали! Ощущение, которое я испытал, получив назад своего верного друга, свой талисман, ни раз и ни два, в прямом смысле вытянувший меня с того света, было сродни тому чувству, которое испытываешь, встретив внезапно в далеком космопорту старого друга, которого не видел много лет. И теперь этот твой друг снова с тобой. Даже более того, он нанялся на твой корабль, и какое то время ты уверен что затыл можно не переживать тебя прикроют не предадут тяжелый револьвер в моей руке вселял уверенность от него прямо таки веяло сила и спокойствием которые передались и мне приняв оружие я поднял глаза на дока и задал наконец вопрос который уже очень долго крутился у меня в голове док с каких то ты начал давать имена роботам. Он заржал, причем крайне заразительно, согнувшись от смеха пополам. Я же, как и Эллин, с недоумением глядели на него. Отсмеявшись, он остановился, откашлялся и, вновь став серьезным, ответил. «Это... в общем, так получилось, что я был заперт». Никуда нельзя выйти, никуда не проскочить. Естественно, я нашел выход из положения, но на это требовалось время. Причем от меня там ничего не зависело. Потому, чтобы хоть как-то скоротать время, я сидел и пялился в головизор. И надо признать, у Максимилиана Это местный босс службы. Я знаю, кто это, зло процедил я. Ну так вот. У него есть прелюбопытнейшие хобби. Он коллекционирует анимационные фильмы, причем, насколько я понял, в двух форматах, цифровом для просмотра, и еще старается добыть оригинальные древние носители с земли с различными классическими шедеврами мультипликации и анимации. Он еще, оказывается, мультики любит. Усмехнулся я. «Но надо же!» «Да!» Док то ли проигнорировал меня, то ли сам увлекся своим рассказом. «В его коллекции, под которую тут отдельные файловые хранилища выделены, я нашел крайне забавный мультфильм. Там главный герой — мой полный тезка». «Он случайно не сумасшедший ученый?» — улыбнулась Элин. «Именно!» — хохотнул Рик. Короче, я посмотрел и, впечатлившись, решил вот этого парня. Он похлопал по остальной руке одного из тышика, Назвать именем второго главного героя. И знаете что? Не прогадал. Морти спас девушку и вытянул из глубочайшей задницы. — Что тут у тебя случилось? — Начал было я, нахмурившись, но в этот момент сканер в руках второго робота, проверяющего Эллен, выдал зеленые светы, док остановил меня, гостеприимно указал на вход в свои хоромы. Стоп, стоп, стоп. Жаловаться, кому и чего пришлось пережить, потом. Сначала в гигиенический блок. Отмойтесь, приведите себя в порядок, а то, ребята, уж простите, но от вас разит за версту. Я поднял руку, принюхавшись. Действительно, воняло не только кишками и кровью Деварарова, но и собственным потом. И да, едва только Рик сказал, я сразу ощутил себя грязным. Невыносимо хотелось смыть себя со своей кожей все, что сейчас на ней было. Давайте бегом, а вот потом. Сядем, пожрем по-человечески, и тогда расскажем друг другу обо всем. «Лады? Времени у нас предостаточно, как минимум двенадцать часов». Так и подмывало спросить, до да чего у нас в запасе полсуток. Но Рик зашагал вперед, принявшись разглагольствовать, как заправский экскурсовод. У меня и шанса не было вставить хоть слово. «Так, за мной, проходим, проходим, не задерживаемся». Улыбаясь, поторапливал Ноздок, явно ужившийся в роль радушного хозяина. «Если что, слева все комнаты свободны, выбирать любые». Тут он хохотнул. Или <смех> «любую». Ах ты жук, уже пронюхал как-то, или даже подглядывал за нами. Коридор офицерского блока существенно отличался от жилого сектора уровнем ниже. Ну, там ведь жилые блоки были для рядового персонала. Здесь же было жилье менеджмента, офицеров и прочих важных птиц. И действительно, куда ни брось взгляд, все здесь по-другому. Во-первых, комнаты. Двери у них были распахнуты, и внутренний интерьер был прекрасно виден даже отсюда, из коридора. Что сразу бросилось в глаза? Кровати. Именно кровати, а не типовые кушетки, на которых хрен еще уляжешься удобно. Здесь были полноразмерные, полноценные спальные места, кровати, сделанные пусть и из дешевых, но натуральных материалов, на них явно качественные ортопедические матрасы. В некоторых комнатах я заметил еще и стулья. Снова-таки, у них нет ничего общего со стандартными дешевыми моделями. В каютах были столы, на некоторых из них стояли модули голографов последних моделей. Готов поспорить, что в каждой каюте имелись и отдельные ванные комнаты, санузлы. На нижнем уровне они были общими. Даже стены здесь не примитивные стальные панели или крашеный бетон, как внизу. А отделанные под стены квартиру в обычном мегаполисе, где-то с обоями или даже фотообоями, где-то имелся недешевый обивочный материал. В некоторых комнатах были даже псевдоокна мониторы на которых транслировалось изображение города, создавало иллюзию, будто ты не в подземном комплексе, а в своем доме в пригороде. Сидишь и любуешься из собственного окна на тихую тисовую улочку. Ну или же кажется, что ты в квартирке на сороковом этаже небоскреба. Стоишь возле окна, глядя на ночной город с огромной высоты, рассматривая мелькающие внизу огни машин. «Выбирайте любые. Я тут занял уже под себя модуль для директората». Отвлек меня от разглядывания помещений Рик. «Эти вот», — он указал пальцем на несколько комнат, куда я как раз-таки только что заглядывал. «Для старших менеджеров и научных сотрудников. Все удобства внутри». «Но тогда вот эту, наверное», — нерешительно указал я на первую попавшуюся комнату. «Не вопрос. А через полчаса, Фрэнк, зашел бы ты ко мне. Нужно просто провести несколько тестов». «Да не вопрос, я готов». «Нет уж, сначала приведите себя в порядок». Я было собрался спорить, но Эллин тут же прошмыгнула внутрь, включила воду у раковине на маленькой кухоньке, которая тоже имелась в этом номере. Наверняка кухня эта была сугубо для эстетики. Очень сомневаюсь, что живший здесь человек сам себе готовил». Уверен, что именно меню и ассортимент местной столовой не уступает какому-нибудь ресторану и супермаркету, в том плане, что там все есть. Хотя, зная странности многих сильных мира сего, не исключаю, что кухни в номерах имеются не просто так, а для того, чтобы жильцы, приди им такое в голову, могли побаловать себя домашней или собственноручно приготовленной стряпнёй. Пар, поднимающийся от раковины, когда Эллин включила воду, тут же отбил у меня всякое желание идти к доку прямо сейчас, моментально перебил все остальные мои хотелки. Тут же заручал желудок, напоминая, что неплохо бы подкрепиться, а то последние приключения забрали много сил. «Ну...» Но... «Начнем с душа, а там уже, как сказал Рик, и ужин ждет». «Хорошо», — кивнул я, соглашаясь с Риком. «Сейчас помоюсь и приду». «Вот и отлично», — обрадовался док. «Пойду приготовлю оборудование». Он уже развернулся, зашагал по коридору, как вдруг резко повернулся. «А, вот еще». Он протянул и мне, и элен по две бусины переговорников. «Нацепите и не снимайте, так мы всегда будем на связи. И не переживайте, они водонепроницаемые». Следующие полчаса были реально лучшими за последние несколько дней. И «Нет, я не чистоплю и не любитель валяться в ванной или стоять под душем по несколько часов к ряду. Но какой же это кайф, когда с распаренной кожи ты убираешь всю мерзкую слизь, всю грязь, когда твое тело буквально может вздохнуть с облегчением, когда ты прямо-таки чувствуешь кожей воздух. Короче говоря, вопреки своим привычкам, в душевой я проторчал довольно долго, сам этого не заметил, и когда передатчик в ухе ожил, заговорил голосом Санчеза, который сообщил мне, что полчаса уже прошли, и он ждет меня в лаборатории. Я был очень сильно удивлен и с большой неохотой покинул апартаменты. Но настроение мое довольно быстро вернулось в норму. Гигиенические процедуры принесли свою долю кайфа, но еще большее удовольствия я смогу получить, когда поговорю наконец с доком когда он сможет дать мне разъяснение, что вообще происходит с моей тушкой. Ну, ладно, неправильно сказал. Не кайф от этого я получу, а удовлетворение. Из душа я выскочил моментально, не стал натягивать на себя грязное и заскорузлое от крови Варарова обмундирование, предпочтя ему обнаруженный здесь же в ванной комнате белый банный халат. Я перепоясал его кобурой с револьвером и вышел из номера. За дверьми, как оказалось, меня уже ждал Морти. Робот развернулся и, не оглядываясь, двинулся по коридору. Я же последовал за ним. То, что док назвал лабораторией, было раньше чем-то вроде кинозала или просто зрительского зала. Не знаю, какую функцию выполняло это помещение раньше, но навевало оно своим видом именно такие ассоциации. Сдвинутые ряды соединенных по четыре штуки кресел, занавесы, которые раньше должны были закрывать небольшую сцену, под вон той стеной, сейчас свалялись скомканные в углу. В самом центре помещения находился уже знакомый мне медицинский сканер, который док наверняка с помощью роботов откуда-то притащил. Вот только эта модель, в отличие от тех, что мне встречались ранее, разительно отличалась. Даже на мой дилетантский взгляд, на этом устройстве было куда больше всяких дополнительных примочек, управляющих панелей, не говоря уж о навесном оборудовании. он какие-то гофрированные шланги начинаются из небольших бочонков и уходят куда-то вглубь устройства. Вон целая подставка со странного вида инструментами. Вон вообще какая-то совершенно непонятная здоровенная хреновина с кучей маленьких кружочков из полированного металла. А рядом с ней несколько дополнительных экранов, управляющих модулей. А вокруг всего этого стояли на передвижных подставках приборы, о назначении которых я мог лишь догадываться. Хотя нет, одну все же опознал — центрифуга для пробирок. Зато док здесь явно чувствовал себя как рыба в воде. Впрочем, неудивительно. Я заметил еще на Клауствице, что док куда комфортнее себя чувствует, когда окружен всякими устройствами и механизмами. Высоколобый. Чего с него взять? — О, а вот и ты, Фрэнк! Наконец-то! — Да извини, док, увлекся. Не страшно. — Слушай, прежде чем мы начнем, можешь выполнить небольшую просьбу. — Револьвер не отдам. «Да нет. Если тебе так спокойнее, сиди с ним. Я не про то», — рассмеялся Рик. «Скажи мне, ты с Эллин, вы теперь... вместе? док «Док, тебе-то это нахрена? Это важно». «Важно? Для чего?» Рик пожевал губы, но не стал прямо отвечать на мой вопрос. Вместо этого принялся ходить вокруг да около. — Ты вот что? Если вдруг я прав, то будь предельно аккуратен. Не вздумай. Он смутился, а я совершенно не понимал, о чем он тут толкует и что пытается донести. — Ты попроще можешь, — вскипел я. — Говори, как есть. — Ну ладно. Короче... Скафандер на Фрэнка-младшего надевай, понял?» «Я сначала озадачился, но затем до меня дошло, что имеет в виду док». «Тебе не стоит делиться сейчас своим биологическим материалом с кем-либо», — закончил пояснение док. «По крайней мере, пока я не изучу тебя целиком». Я просто молча кивнул. Ну вот, значит. Я просто не уверен, и надо бы все проверить, убедиться, так сказать, забормотал док. Вообще док вроде умный человек, но вот, вздумай мы с Элен снова пошалить, то где, как он думает, мы с возьмем. Тут киосков и автоматов нет. Или есть. Но все же он меня задачил. И я ведь в момент близости с Эллин даже не задумался об опасности своего биологического материала. Ровно как и Эллин не задумалась. Но какая в этом может быть опасность? Я ведь до сих пор человек. Да понял я, понял. Буду осторожен. Но может начнем уже эти твои проверки? Может это все лажа, нам вовсе и не о чем беспокоиться? «Нет, не лажа. Давай я тебе кое-что расскажу, но ты пообещаешь мне, что будешь помалкивать и не перескажешь все, что услышишь, элен или кому бы то ни было еще. Хорошо?» Я кивнул, и док приступил к рассказу. Он кратко изложил историю экспедиции в систему Алькарии о том, как там люди столкнулись с непонятным явлением постгибернационный психоз, и о столкновении с первыми Деварарами. Я не стал его перебивать, хотя обо всем этом и сам знал. Да черт, любой ребенок в любом из самых отсталых миров сможет все это рассказать. Но вот затем док начал излагать детали, а вот они уже меня крайне заинтересовали. Оказалось, что Рик, еще будучи молодым и горячим, завел дружбу с неким Винсентом Берком, правнуком того самого Берка, который спаситель человечества, человека, вернувшего экспедицию Брауна назад, на Землю, привесшего запасы элемента Брауна в количествах достаточных, чтобы люди смогли построить целые флот и отправиться покорять галактику. Так вот, Берг, тот самый старший прадед Винсента, обманул всех, причем трижды. Он не рассказал всех деталей того, что с ним случилось в Алькарии, лишь его семья знала все. Он не рассказал никому об истинных координатах Алькарии, и он отпустил живым человека, позже организовавшего корпорацию Виланд. При этом тот знал некоторые возможности Девараров. Ну, как знал? Этот человек изучал Девараров и прекрасно знал обо всех изменениях в теле человека, пережившего заражение. Имеется в виду повышенная регенерация организма после того, как паразита из тела зараженного удалить. А еще мало кто знал, что Самберг был инфицирован Девараром. Ему сделали операцию по удалению из тела паразита, увенчавшуюся успехом. Самберг после этого обладал той самой регенерацией, а еще получил довесок долголетия. Прожил он очень длинную жизнь, умер в возрасте далеко за сотню, и умер при этом мать недряхлым стариком. Но это все за кадром. Главное, чем занимался Берг на Земле, а затем занимались его дети, внуки и даже правнуки, скрывал координаты Алькари и тщательно следил, чтобы никто в ту систему не наведался. Но когда появилась корпорация Виланда, семейство Берков в своей борьбе, собравшее новых сторонников, начало корпоратам противостоять. Со временем их цели несколько сместились, и к моменту знакомства Рика и правнука Берка Винсента общество воевало с корпоратами, а первичная цель – защита человечества от девораров – стала уже чем-то вроде легенды, в которую мало кто верил. Винсент, как и все остальные члены организации, прибегал к откровенно террористическим методам противодействия корпоратам, так как законные уже не работали. Ну, еще бы, ведь все законы были направлены на облегчение жизни таких, как Крис виланд А после трагической гибели Винсента в руки к Санчезу и попали письма-дневники, как его самого, так и старших Берков. Именно так Рик узнал многое из того, о чем сейчас рассказывал уже мне. Рик даже показал мне письмо, адресованное Берком старшим правнуку, Винсенту. А там было предупреждение, что корпораты ищут Деварара и обязательно найдут. Даже указывалось название того самого корабля, на котором мы сбежали с Клауствица. Буревестник. Ну а самое смешное заключалось в том, что общество, созданное Берками, преобразовалось и сегодня известно под названием «Мизерикордия». Я довольно часто слышал выступления этой организации, их хакеры постоянно взламывали эфиры, и вещали всему миру, что они кинжал для причинения милосердной смерти врагу а врагом они считали корпоратов, которые так или иначе должны были привести человечество к гибели или поставить его на край пропасти. Если честно, всегда считал их фанатиками и просто клоунами. Но теперь... Ребятки просто слишком размахнулись, слишком уж широко. Оставь они своей целью только Вилланд, Может быть, и покончили бы с корпорацией, но вою я сразу против всех. Да, вот тебе и Мизерикордия. Кто же знал? Со смертью Винсента Мизерикордия, как я понял, совершенно забыла о своей самой главной цели. Во главу всего поставил войну с корпоратами. Однако Рик, случайно все узнавший, Когда его друг Берг скончался прямо у Рика на руках, передав последнему все письма и дневники, продолжал дело сам. Вот только с годами руководство Мизрикорди все больше и больше тяготило его. К тому же организация выдыхалась, а новая кровь, привнесенная частью членов, больше интересовалась заработком бабла. И старпёр-гений, сидящий во главе уже несколько десятилетий, начал мешать новым амбициозным лидерам. Рик не стал драться за место главы, а плавно отошел от дел. Вроде как и стал пенсионером, но, с другой стороны, продолжал действовать как полевой агент, правда, по большей части выполняя свои собственные задания. Его хитрость и изворотливость помогли прожить до преклонных лет, а его умение сделали его незаменимым. Они и огромное досье на каждого из нынешнего руководства Мизерикордии. Четыре раза его пытались устранить свои же, и Рик уже всерьез задумывался над тем, чтобы устроить в Мизерикордии эдакий аналог гражданской войны на траве соперничающие группировки внутри организации, которых на данный момент было довольно много друг на друга. А потом... Потом пришла информация о буревестнике, корабле, пропавшем неизвестно где уйму лет назад. Корабль был найден, и Рик поспешил попасть на борт Клауствица чтобы уничтожить любые доказательства существования Девараров, их самих и координаты систем, в которых побывал буревестник. Стоп, док! То есть эти твари, корпораты, совершенно точно знали, что Деварары сверхопасны, и все равно притащили их на планету? Не будь ребенком, Фрэнк! Даже ты знал, что Деварары опасны. Они превратили в миф историю сродни драконом Но все это прекрасно знают, и корпораты не исключение. Я тебе более того скажу. Почти уверен, что сейчас и здесь, в этом комплексе, исследователи целенаправленно подстегивают эволюцию монстров. Если что, на этой планете всего два города один это Энглвуд, мегаполис столица и единственное место помимо этой базы где есть космопорт а второй вайланд всего в пяти километрах от базы горняцкий поселок они тут трансурановые добывают и что то мне подсказывает что эта планета была выбрана не просто так для строительства исследовательского комплекса ты о чем Нахмурился я. «Думал, что Уэйланд должен был стать первым полигоном для испытания Девараров как биологического оружия. Если испытания прошли бы успешно, то следующий на очереди был бы Энглвуд. Да ну, быть не может. Еще как может!» «Вейланд — просто-напросто подопытные кролики, смертные среди которых всегда легко списать на опасное производство. А уж если выпустить на них девораров, если не ошибаюсь, в Вейланде всего тысяч десять жителей. Даже если деворары всех их порвут, можно списать на техногенную катастрофу, взрыв в хранилище или еще чего». «Но ведь твари не остановятся, они пойдут дальше. Энглвуд ведь больше, как понимаю. Сколько там людей?» «Около полумиллиона», — мрачно ответил Рик. «Ну вот. Как защитить город? Корпората ведь...» «Энглвуд, второй полигон», — заметил Рик. «Да нет, не может быть», — опешил я. «Если правительство узнает, то вояки уверен, что на второй полигон был бы приглашен наблюдателем кто-то из правительства, так что не будь наивным». «Твою же мать!» — пробормотал я, собравшись было спорить, но едва только открыл рот, как осознал. «А ведь Рик прав. Эта планета была обречена». «Слушай», — спросил я, — «а зачем тогда было ускорять эволюцию? Зачем корпоратам развиты формы девараров? И как оружие, и как это твое лекарство? Для всего этого подходят даже тупые личинки. Так нахрена делать монстров умнее?» «Давай так». Это моя теория, но если допустить, что чем выше ступень эволюции, тем умнее, сильнее и живучие твари, то и человек, который получит в себя такого вот симбионта, а потом избавиться от него, унаследует лучшее, получит куда больше возможностей. Может быть, это просто эксперимент? На натуре, но я могу и ошибаться. Впрочем, ложись уже на кушетку, сейчас мы все с тобой узнаем. Что? Как? Ну, если что, ты был инфицирован как раз-таки личинкой уже третьей генерации твари, так что внутри тебя, так сказать, высокоуровневый деворар. «Правда, тут чуть другой случай. Его из тебя не вырезали. Но, судя по тому, что жук из тебя не лезет, ты мыслишь ты точно так же, как и раньше. Ты все еще Фрэнк Колтона, не маскирующаяся под него тварь. последовательно следовательно, с тварью внутри тебя что-то не в порядке. Все хорош болтать, иди в сканер. Мне не терпится посмотреть».